Несмотря на хвалебные отзывы в прессе, историки критически отнеслись к последнему труду Черчилля. И дело не только в том, что это, как сетовали критики, история королей, знати и сражений. Черчилль всегда писал историю лишь под таким углом зрения, а в том, что история народов не содержала никаких новых фактов или документов и была написана на основании давно опубликованных обобщающих работ по истории Англии. Между тем мобильия свежего фактического материала являлась отличительной чертой прежних работ Черчилля. Специалисты-историки отмечали, что автор не учел достижений исторической науки по проблемам, которые он затрагивал, минимум за последние три-четыре десятилетия. До конца своих дней Уинстон Черчилль сохранил слабость к различным вида почетным и наградам. По-прежнему то один, то другой город избирает его своим почетным гражданином. В ноябре 1958 года президент Даголь наградил его медалью освобождения. В апреле 1963 -го года американский Конгресс принял специальный акт, провозглашавший Уинстана Черчилля почетным гражданином Соединенных Штатов Америки. Это решение подписал президент Джон Кеннеди. В глазах Кеннеди Черчилль был исполинской фигурой. Еще в юности будущий американский президент зачитывался его произведениями, особенно историей Мальборо. Молодой Кеннеди находил, что никто не писал лучше на политические сюжеты, чем почитаемый им политик. Работая над собственным литературным языком, Кеннеди пытался подражать возвышенной риторике Черчилля. Известный американский журналист Хью Сиди отмечал. Кеннеди иногда размышлял над тем, в какой мере возвышению Черчилля способствовали его литературные труды. Он часто перечитывал мемуары Черчилля просто для того, чтобы овладеть литературным мастерством. Записные книжки Кеннеди пестрели выписками из работ Черчилля. Он любил повторять его слова «Вся история мира, как в фокусе, концентрируется в следующем положении. Когда нации сильны, они не всегда справедливы», А когда они хотят быть справедливыми, они часто больше не являются сильными.